Поработали они днем со своими учениками. Сознание, что остальное время было проведено с пользой, отличная вкусная приправа к вечерней трапезе. Мудрые именно так и жили. И это неподражаемое рвение к добродетели, которое так изумляет нас в обоих катонах. И почти чрезмерная строгость их нравов покорно и охотно подчинялись законам человеческого естества, законам Венеры и Вакха. Согласно правилам философского учения, требовавшего, чтобы подлинный мудрец был так же опытен и искусен в пользовании естественными радостями жизни, как в любом другом жизненном деле. У кого учёное сердце, у того и небо учёное. готовность различься и позабавиться весьма подобает, на мой взгляд, духом сильным и благородным, и даже делает им честь. Эпименион не считал, что участвовать в пляске юноши его родного города Пети играть на музыкальных инструментах и предаваться всему этому с увлечением, значит заниматься вещами недостойными одержанных им побед и его высоких нравственных качеств. Среди стольких поразительных деяний Сцепиона Старшего, человека, по мнению современников, достойного происходить от небожителей, особенную прелесть и облику его придает склонность к забавам и развлечениям. Приятно представить себе, как он с ребяческой радостью собирает ракушки и играет в рожки с лелием на морском берегу, как в дурную погоду он пишет комедии. где с веселым лукавством изображаются самые распространенные и низменные свойства человеческой натуры. Как занятый мыслями об африканских делах, о Ганнибале, он посещает школы Сицилии и просиживает на уроках философии так долго, что на этом оттачивает себе зубы, слепая зависть его врагов в Риме. А в Сократе примечательнее всего то, что уже в старости он находит время обучаться танцам и игре на музыкальных инструментах и считает, что время это отнюдь не потеряно даром. Именно Сократ на глазах у всего греческого войска простоял в экстазе целый день и целую ночь, целиком охваченный и взволнованный какой-то глубокой мыслью. Первый среди стольких доблестных воинов устремился он на помощь окружённому врагами Алкивиаду, прикрыв его своим телом и силой своего оружия, оттеснив врагов. Первым среди всего афинского народа, возмущённого, как и он, недостойным зрелищем, попытался он спасти Ферамена, которого вели на казнь по приказу тридцати тиранов. И хотя ему помогали только два человека, Он отказался от своей попытки лишь после того, как его попросила об этом сам Феррамен. Некая красавица, в которую он был влюблён, стремилась в его объятия, но обстоятельства сложились так, что ему надо было отказаться от счастья, и у него хватило на это сил. Все видели, как в битве при Дели он поднял Испакти на фунта, сброшенного с коня Как на войне он постоянно ходил босой по льду, одевался зимой так же, как летом, дрёс ходил всех своих товарищей терпением, в труде и на пирах ел ту же пищу, что в обычное время. Всем известно, что 27 лет он с невозмутимым выражением лица переносил голод, бедность, непослушание своих детей, злобный нрав жены и под конец клевету, угнетение, темницу, оковы и яд. Но если этого же человека призывали к кучтивому состязанию с чашами в руках, кто кого перепьёт, ему первому во всём войске выпадала победа. Он не отказывался ни играть в орешки с детьми, ни забавляться вместе с ними деревянной лошадкой, и делал это очень охотно. Ибо учит нас философия, всякая деятельность подобает мудрецу и делает ему честь. Образ этого человека мы должны неустанно приводить как пример всех совершенств и добродетелей. Мало существует столь целокупных примеров ничем не запятнанной жизни и ничуть не поучительных для нас постоянно предлагаемые нам другие примеры, нелепые, неудачные, ценной может быть какой-нибудь отдельная черта.